Глава 77. Теперь в дуло пистолета с Юрирден смотрит Элизабет. Сколько она видела перед собой эту картину за время службы? Двадцать? Тридцать? А до сих пор жива? Основное правило гласит «Если тебя не убили сразу, не убьют». Всегда возможно исключение, но переживать из-за них нет смысла. Коронерский фургон уже направляется к куперс чейзу Каким образом Шивон нашла у Джойс алмазы? Кто-то точно сказал ей, где искать. Ибрагим? Стефан? Их вынудили признаться? Только не это. Следует сохранять спокойствие. «Не поведать ли вам, как, на мой взгляд, все было?» спрашивает Элизабет. «Просто, чтобы время скоротать». «Или для вас все это отдает Джеймс Бондовщиной?» «Прошу, поделитесь», — отвечает Сью. «Передать не могу, как я рада, что сумела вас одурачить». «Поппи нашла письмо», — начинает Элизабет. «Как и говорила Джойс. Но она не отправилась за алмазами и матери письма не передавала. Она показала его вам, потому что Поппи — это Поппи». Она честно выполняла свою работу. А вы прочли письмо, прочли признание Дугласа. Однако признание для вас открытием не стало. Вы и так все знали. Вы ведь с Дугласом вместе все это задумали, да? Небольшой пенсионный вклад, признает Сью. Мне пришла было в голову страшная мысль, будто подпись с Дугласом любовники, продолжает Элизабет. Но я ошиблась. «Любовницей Дугласа были вы». «О, да!» — восклицает Джойс. «Теперь понятно». «Я правильно поняла?» — уточняет Элизабет. «Правильно». Джойс переводит взгляд с одной на другую. «Ну и тип же этот Дуглас!» «Мне ли не знать, насколько он был привлекателен?» — говорит Элизабет. «Я на десять лет старше него». «Вы на десять лет моложе. Он лихо преодолевал разрыв между поколениями, да?» «Он был очень красив», — поддерживает Джойс. «Совсем не в моем вкусе, не в обиду вам обеим, но очень красив». Элизабет заглядывает в глаза Сью. «И вот вы прочитали письмо, нашли ключ, номер ячейки и прочее. Он, как я понимаю, не говорил вам, где их спрятал». «Сказал, что в надёжном месте», — отвечает Сью. Элизабет кивает. «Итак, эта информация оказалась интересной, по меньшей мере полезной. Но главная новость обнаружилась в конце письма, да? Там, где он пишет, что всё ещё любит меня, что готов ждать, если нужно. Тогда-то вы, наверное, поняли, что в этом деле вы уже не вместе, что не уйдёте с ним в закат, «Унося 20 миллионов. В этот момент вы пришли к мысли, что должны его убить». Сью пожимает плечами. Ствол револьвера следует за ее движением. «Он делал все это для одного себя», — продолжает Элизабет. «Или хуже того, для себя и меня. Но вы достаточно умны, чтобы не допустить подобного». «Изначально вы с ним собирались дождаться окончания расследования, выждать, пока пена уляжется, и сложить деньги в карманы. Но теперь план пришлось менять». «Пока безупречно», — одобряет Сью. «Слишком поздно, разумеется, но ни одной ошибки». «И вы решили забрать все себе», — говорит Элизабет. «Я вас нисколько не виню», — вставляет Джойс. Она все еще решает головоломку. А вот умеет же иногда. Даже под дулом револьвера она верит, что Элизабет найдет выход. А верит ли сама Элизабет? Хороший вопрос. Что ждет их в Куперсчейзе? Цел ли Стефан? Ибрагим? Размышляя, Элизабет продолжает рассказ. Как же его убить? Ну, первая попытка сообщить Мартину Ломаксу, где искать Дугласа. Это все равно, что подписать ему смертный приговор. Трусливый способ, но вам требовалось его убрать, чтобы уйти с деньгами, и к тому же вы на него злились. Ломакс посылает своего Эндрю Гастингса, но бедняжка Поппи вмешивается и убивает его. Дуглас живеханек и мешает вам двигаться дальше, словно ухап на дороге, но ничего. «Вы твердо идете к цели, и возможно понять. Каждому рано или поздно случается разувериться в любви. Правда?» «Истинная правда», — говорит Сью. «Только не мне», — возражает Джойс. «Глупости, Джойс. Ты каждый месяц то любишь кого-то, то уже не любишь», — бросает ей Элизабет и снова смотрит в глаза Сью Рирден. «Итак, вам надо убрать Дугласа с пути...» И вы понимаете, что сделать это придется своими руками. Вы переводите Дугласа и Поппи в Хоув, в дом, который раньше использовали, в который вам легко проникнуть. Убить его там будет несложно. Но как потом уйти, вот вопрос. «Да, вопрос», — соглашается с Юрирден. «Мне требовалось не так много времени. Только на то, чтобы найти алмазы». «И, вероятно, — предполагает Элизабет, — вас беспокоило, что я могу разобраться в произошедшем». «Беспокоило», — признает Сью. «Но важно было, чтобы вы нашли алмазы раньше, чем разберетесь, и вы меня не подвели». «Будем справедливы, она все-таки разобралась», — замечает Джойс. «А алмазы все-таки у меня», — парирует Сью и я скроюсь, как только приберу их к рукам. Исчезнуть проще простого, Элизабет, вы сами знаете. Так я и поступлю. Можете рассказывать о моих делах кому угодно. Меня не найдут. «Вы не станете в нас стрелять?» — спрашивает Джойс. «Если будете хорошо себя вести, не стану». «Нам это трудно дается», — признается Джойс. «Я так и знала, что вы, Элизабет, соблазнитесь хитроумной тайной», — продолжает Сью. «Знала, что заставляю вас гоняться за собственным хвостом. Вы, ничего не подозревая, обедали с убийцей, обсуждали тактику. Разве не смешно?» Элизабет кивает и вступает снова. «У вас складывается план, и становится ясно, что без помощника не обойтись. И вы звоните Шивон. Кто она, кстати?» «Старая подруга?» «Давняя сотрудница, задолжавшая вам услугу?» «Не угадали», — отвечает Сью. «Да и неважно. Она соглашается на ваши условия. Помоги мне с двойным убийством и...» «Что?» «Миллион фунтов», — говорит Сью Рирден. «Тогда понятно», — кивает Элизабет. «Вы приезжаете в Куперс чейс за телом Эндрю Гастингса и попутно подкладываете записку в карман Джойс. Всего лишь позвоните маме и номер Шивон. «Постой!» — вскидывается Джойс. «Так Шивон не мама Поппи!» «Да тумкала Джойс!» — отзывается Сью. «Повежливеесть, Джойс!» — повышает голос Элизабет. «О, да я не в обиде!» — отмахивается Джойс. Элизабет чувствует, как фургон, заложив крутой поворот влево, замедляет ход. Проезжает по решетке, положенной на дороге для того, чтобы в поселок не заходил скот. Они в Куперсчейзе. «Вы послали Шивон искать алмазы в ячейке», — говорит она. «Надо полагать, прежде сами там побывали и убедились в наличии камер наблюдения». «Да», — кивает Сью. «В уверенности, что я рано или поздно просмотрю записи, и они выведут меня на шивон. Просто как дважды два». «Они и вывели», — отвечает Сью. «Я так и знала, что вы не устоите против идеи, будто все разыграно Поппи. Такая неправдоподобная версия. Конечно, у вас хватило ума на нее купиться». Мимо проносится звук сирены. Сью смолкает было но сразу расслабляется. Это скорая, а не полиция. Элизабет холодеет. Несутся из Куперсчейза. Кто там в машине скорой? Стефан? Вы поначалу и Дугласа готовы были подозревать? Смеется Сью. Такой восхитительный сюрприз. Я этого совершенно не планировала, но наблюдение за вами в эти несколько дней доставило мне море удовольствия. «Вы, с позволения сказать, очень полезная идиотка, Элизабет». Элизабет гонит из головы мысль о скорой. Сирена уже затихла вдали. «Шивон вернулась к вам с пустыми руками. На следующий день вы явились в конспиративную квартиру на Сент-Олбанс-авеню». «Поппи, надо думать, застрелили первой?» «Верно», — признает Сью. «Жаль, но иногда обстоятельства сильнее нас». Она видела письмо. «К тому же это подстегнуло Дугласа признаться, где он спрятал алмазы. Что он вам сказал перед смертью?» «Уж, конечно, неправду». Сказал только «Держись поближе к Элизабет, она их отыщет». Я решила, что это вполне похоже на правду, а большего я не добьюсь, и выстрелила. «И держались ко мне поближе, отдаю вам должное». «И вы их нашли? Так что спасибо вам!» — улыбается Сью. «Говорю же, полезная идиотка! Я очень скоро от вас отстану, обещаю!» Фургон останавливается. Сью прячет руку с оружием в сумку, но ствол по-прежнему направлен на Элизабет. Водитель открывает заднюю дверцу. «После вас, дамы!» — предлагает Сью — а водитель помогает элизабет Джойс спуститься на землю. Сью обходится без помощи. «Мы сильно не задержимся», — обращается она к водителю. «Минутное дело». На часах пять вечера. Смеркается, и по всему поселку загораются огоньки. Обычное течение обычного дня. Викторины по телевизору, недочитанные книжки, созвоны с детьми и внуками — Запоздалые птицы, возвращающиеся на ночлег. Элизабет видит, как Колин Клеммонс уносит из дворика в дом садовое кресло. Миранда Скотт из Вордсвордкорта опускает в ящик письмо. Она участвует в конкурсах. В прошлом году выиграла пожизненный запас стирального порошка. В Персил, должно быть, радостно потирали руки, узнав, что ей 92 все спокойно в этом счастливом месте. Прожит еще один день, родные живы-здоровы, шторы задернуты, отопление работает. Ничего из того, что показывают в новостях, но именно то, на что и стоит обращать внимание. Простое тихое довольство. Выглянув из окна, можно увидеть разве что двух женщин, выбравшихся на прогулку. Кажется, Джойс и Элизабет — «Парочка, не разлей вода». В нескольких шагах за ними идет женщина помоложе. Вроде бы все направляются к Джойс. «Я позвонила сразу после стрельбы на пирсе», — рассказывает Сью. «Меня не так давно познакомил с этой троицей Мартин Ломакс. Они берутся за работу без квитанции. Бывшие спецназовцы, вооружены до зубов. Они ждали звонка, и я сразу отправила их сюда вместе с Шивон». Не сомневалась, кто-то здесь знает, где алмазы. Тот ваш приятель со сломанными ребрами или ваш муж, Элизабет. Хотя, судя по донесениям, память у него совсем дырявая. Бедняга. Заметив, как напряглась спина Элизабет, она усмехается. «Господи, я не ожидала, что будет так трудно!» Дуглас говорил. «Идеальное преступление, без жертв. А сколько уже смертей!» «Пять?» «И все мы слышали скорую, так что, как знать, может, этим не ограничиться». В сумочке у Элизабет звонит телефон. «Не трогать», — приказывает Сью. Элизабет повинуется. Она и так знает, кто звонит. По мелодии звонка. Они подходят к подъезду Джойс. Элизабет поднимает глаза на окно лучшей подруги. Шторы задернуты а были открыты, когда она утром заходила за Джойс. Джойс набирает код замка, и три женщины входят в здание. Лифт прямо напротив. Элизабет нажимает кнопку, дверь открывается. Сью Рирдан улыбается. «На случай, если вы что-нибудь затеете в лифте, наверху ждут трое вооруженных мужчин». «Мы сдаемся, Сью» отзывается Элизабет. «Вы что, не видите? Берите свои алмазы и уходите». Дверь закрывается, лифт рывком уходит вверх. Сью стоит позади Джойс и Элизабет, целится им в спины. Они заслоняют ей то, что происходит за дверью на втором этаже. «Джойс, на пол!» кричит Элизабет. Они с Джойс бросаются на пол, позволяя Богдану прицелиться. Он попадает точно, куда хотел, в плечо. Сью роняет сумочку и свой револьвер, ее глаза расширяются от удивления. Богдан ногой отпихивает оружие и помогает женщинам встать. «Заходите», — приглашает он. «Я чайник поставил».